«Пойдемте к Алёхину, тут близко. Пойдемте». Они свернули в сторону и шли все по скошенному полю, то прямо, то забирая направо, пока не вышли на дорогу. Скоро показались стополи, сад, потом красная крыша амбаров. Заблестела река, и открылся вид на широкий плес с мельницей и белую купальней. Это было Софина, где жил Алёхин. Мельница работала, заглушая шум дождя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 Он узнал Ивана Ивановича и Буркина и, по-видимому, очень обрадовался. — пожальте господа, в дом, — сказал он, улыбаясь. — Я сейчас, сию минуту. Дом был большой, двухэтажный. Алехин жил внизу, в двух комнатах со сводами и маленькими окнами, где когда-то жили приказчики. Тут была обстановка простая и пахло ржаным хлебом, дешевой водкой и сбруей. Наверху же в парадных комнатах он бывал редко, только когда приезжали гости.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 и на середине плеса лег, подставляя свое лицо под дождь. Буркин и Алехи наделись и собрались уходить, а он все плавал и нырял. — Ах, Боже мой! — говорил он. — Ах, Господи, помилуй! — Будет вам! — крикнул ему Буркин. Вернулись в дом, и только когда в большой гостиной наверху зажгли лампу,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 в мечту купить себе маленькую усадебку где-нибудь на берегу реки или озера. Он был добрый, кроткий человек, и я любил его. Но этому желанию запереть себя на всю жизнь в собственную усадьбу я никогда не сочувствовал. Принято говорить, что человеку нужно только три аршина земли. Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку. И говорят также теперь, что если наша интеллигенция имеет тяготение к земле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 Советы в календарях составляли его радость, любимую духовную пищу. Он любил читать и газеты, но читал в них одни только объявления о том, что продаются столько-то десятин пашни и луга с усадьбой, садом, мельницей и проточными прудами. И рисовались у него в голове дорожки в саду, цветы, фрукты, скворечни, караси в прудах и, знаете, всякая эта штука.